Станислав Мнишек вез с собою 20 музыкантов и шута из Болоньи Антонио Риати. В итоге более двух тысяч путников, полных надежд на удачу и наслаждение, хотя и не без опасений за будущее, двигались к цели, сулившей много привлекательного и немало приключений. Отъезд состоялся 2 марта 1606 года. В течение года Сандомирский воевода вторично выступал вождем экспедиции. На этот раз мирной, но, несмотря на все его усилия, ему не более посчастливилось установить среди буйного и изрядно распущенного полчища строгую дисциплину и чистоту нравов. Всем полагалось ежедневно слушать обедню, за пьянство, ссоры, ночной разгул строго наказывали, не допускалось присутствие женщин дурного поведения, Купание в ближайшей реке, даже смертная казнь за вторичный проступок угрожали тем, которые проникали в стан. Эти правила, тех с которых сохранился, совсем не исполнялись вследствие слишком частых и продолжительных остановок в пути, к тому же в неудобных, наспехустроенных помещениях. Только 18 апреля у Орши, поклонившись последней католической колокольне и перейдя Иводь, путешественники вступили на московскую территорию. Два дня спустя в Лубнах Михаил Нагой и князь ВМ Масальский приветствовали Марину от имени царя, уверяя ее, что их повелитель ничего не пожалеет, чтобы сделать удобным и приятным ее путешествие. И в самом деле на пути к Москве соорудили 540 мостов. в Смоленске Царицы устроили великолепный въезд в обитых драгоценными соболями санях, запряженных дюжиной лошадей. Немного далее на Днепре понадобились паромы. Один из них перегруженный утонул, а с ним 15 человек. Перепуганные спутницы Марины приписали свое спасение присутствию патера Анзеринуса, который отблагодарил за комплимент, заявивший, что он «Бенедиктус интер мулирес». «Благословенно ты в женах». 13 апреля прибыли в Вязьму. Власев передал Марине новые подарки. Разумеется, ими рассчитывали изгладить из ее памяти Ксению. А воевода Сандомирский расстался здесь с дочерью, чтобы раньше нее приехать в Москву, вероятно, желая лично убедиться в том, что она не подвергается опасностям. Как бы ожидая от него предупреждений, царица в самом деле остановилась в Можайске, куда по одному сомнительному известию инкогнито приезжал Дмитрий и провел там двое суток, затем останавливалась в Вяземе и, наконец, у ворот столицы в Мамонове, куда нетерпеливый государь являлся ночью, но в присутствии нескольких дам, как рассказывает один из спутников «Большего». Московский этикет не допускал. Прием, оказанный в Москве мнишку, должен был ободрить его. Встречая знаки почтения, которые могли бы удовлетворить монарха, проезжая через триумфальные арки и собирая натурою и деньгами доказательства щедрости и богатства своего зятя, он ощутил всю полноту удачи, исполнение своих горделивых мечтаний и он выразил свое удовлетворение в таких трогательных выражениях, что Дмитрий плакал навзрыд, по словам одного очевидца. Тотчас назначили торжественный въезд Марины на 2 мая по старому стилю. Его церемониал был уже давно установлен до мельчайших подробностей. Так, при виде царя Марина должна была первой низко поклониться ему. Государь сделает вид, будто... Целуют ей руку, но ей надлежало остановить его. Накануне этого великого дня, если верить патеру Левицкому, приятельница Бернардинцев почувствовала какие-то угрызения совести. Иезуит покоился в беседке из зелени, как старался изобразить благосклонный историк. На самом деле, по указанию самого действующего лица, в гораздо более прозаическом шалаше, сплетенном из ветвей когда камердинер царицы пришел предупредить его, что она желает его духовной помощи. Хитрая полька, вероятно, получила кое-какие советы в этом смысле от самого Дмитрия, намеревавшегося продолжать заигрывание со своими лучшими пособниками из представителей католического мира. И в последнюю минуту она решилась подать эту милостыню отвергнутому духовнику. Иезуит не приминул, в чем можно быть уверенным, воспользоваться случаем, чтобы напомнить нечаянной исповеднице, чего ожидают от нее церковь и ее самые ревностные служители. Без сомнения, он получил множество самых одобрительных обещаний, подобно Дмитрию, Марин не скупилась на них. Но после коронации, с таким нетерпением ожидаемой, также мало заботилась честно исполнять свои обещания.